Глава сорок Вершина. Безумный смех раскатисто гремел в хрустальном зале, венчавшем башню вершины. Некто до глупого хихиканья веселился, забавляясь происходящим на севере. «Трое повержены, половина работ проделана, труднейшая ее половина. Еще троих, и все станет моим!» И снова шумное безумное веселье. Хозяин теней устремил взгляд к огромному белому и сияющему. «Не пора ли выпустить вас на свободу, мои ночные прелестницы? Не пора ли снова выпустить вас в мир? Нет, нет, еще не время! Этот островок безопасности еще слишком уязвим!»